Глава двадцать шестая. Касара. Вернувшись домой, Касара нашла асана у кухонного очага с книгой в руках. Для того, кто настаивал, что в гробу видел книжный клуб волколаков, он, несомненно, рьяно взялся за ночь страсти с владыкой упырей, желая дочитать ее до субботы. «Как успехи?» — спросил он, оторвавшись от книги. «Да никак». Касара сняла мокрое пальто, и повесила его поближе к огню. «Серьезно?» Я думала, в библиотеке ассоциации ведьм и колдунов полным-полно полезных древних книжек. «Ну, знаешь, косара сняла сапоги, чтобы высушить, и их тоже. Когда я сказала «библиотека», я, возможно, немного преувеличивала. В свое время мы хотели обустроить библиотеку, а в итоге просто сложили кучу старых книг в мягкой обложке в несколько коробок, и убрали к Ивану в подвал. Половина этих книг настолько заплесневела, что все страницы слиплись. А другая половина? Другая половина вообще не имеет никакого отношения к магии. Они из личной коллекции Ивана, сплошь книги о солдатах, которых целуют сексуальные инопланетянки. Асен рассмеялся. Но Касара была серьезна. Ее жизнь была бы лучше, не читая на ни единого абзаца о прелестях — «Зеленокожие и трехгруды императрицы Карены Сикс». «Ты сказала Ивану, зачем тебе библиотека?» «Конечно, нет». Он глубоко вздохнул. Она знала, о чем он подумал. Ей следовало попросить о помощи. Но чем мог помочь старый Иван? Его способности травника были ничем по сравнению с могуществом вилы. «Как прошел твой день?» Косара села рядом с Асаном. «Довольно интересно на самом деле». Он рассказал ей о своей новой работе и о разговоре с двумя головорезами в пекарне. «Новое лицо», — ужаснулась Косара, — «это все меняло. Теперь Карайванов мог быть где угодно, черт, даже пройти мимо нее на улице и остаться совершенно неузнанным». «Об этом ты не упоминал». Его приспешник, который этим поделился, — казался не шибко умным. Да он и сам не верил, что Карайванов действительно это планирует. Он ставил на хирургию. Вряд ли он был прав, покачала головой Касара. Зная Карайванова, думаю, что тот наверняка воспользовался чарами. Вот только я в жизни не слыхивала о подобных чарах. Она нахмурилась, сообразив, что слукавила. Она ведь прежде слышала о ком-то, кто обладал магией, меняющей внешность, не так ли? «Торговец лицами!» — воскликнула она. «Теперь я вспомнила!» Роксана говорила, что он может дать соколице человеческий облик, чтобы они вдвоем могли бежать из города. Настала очередь Асана возмущаться. «Об этом ты не упоминала!» «Тогда это казалось неважным!» «Честно говоря, я никогда не верила в такое волшебство, но теперь Касара проклинала себя!» Ей следовало потянуть за эту ниточку раньше. Всякий раз, когда в Чернограде появлялось новое волшебство, в нем, конечно же, участвовал Константин Карайванов. «Как думаешь, Роксана может знать, где искать этого торговца лицами?» — спросил Асан. Касара уже вновь надевала пальто. «Есть лишь один способ это выяснить». Роксана дала им адрес торговца лицами без всяких споров и даже не попросила взятку. Охотница на монстров выглядела измотанной. От двери было слышно, как внутри спорили соколица и Врана, уже перейдя на пронзительный виск. «Ты уже нашла способ отправить ее обратно в царство чудовищ?» спросила Роксана. «Соколицу?» изумилась Касара. «Врану! Клянусь, я больше не выдержу. Она сводит меня с ума. В моем доме ей ничего не нравится. Полотенца слишком колючие». Тапочки слишком скользкие, она заставила меня завесить все зеркала в доме, потому что она комплексует из-за своей внешности. Вчера она пожаловалась, что подушка слишком высокая. Так я купила ей другую, но та слишком низкая. Ты можешь попросить ее съехать в другое место, сказал Асан. Не смеши меня, Белоградец, усмехнулась Роксана. Теперь она член семьи. Я, может, и сволочь не образованная. Зато с манерами, умоляю, вы двое должны найти способ ее вышвырнуть. Посмотрим, что мы можем сделать, — ответила Косара. Когда они распрощались с Роксаной и ушли, Асен спросил, «Аврана сама не может вернуться домой?» «Да может она все!» Косара указала большим пальцем вверх, туда, где широко зияли трещины между мирами. «Раз оттуда могут спускаться монстры, то ей не составят труда взлететь». Ей явно нравится, что Роксана у нее на побегушках. Ты могла бы сказать это Роксане?» «Пусть немного помучится. Заслужила», — пожала плечами косара. Асен рассмеялся. Затем он ненадолго замолчал. Его лицо становилось все мрачнее и мрачнее, так как все больше снега оседало на его бороде. «Далеко ли еще до торговца лицами?» — спросил он наконец. «Нет» осторожно ответила Касара, уже чувствуя, что он что-то задумал. «А что?» «Может, сходишь к нему без меня?» «Ты шутишь?» Рот Касары так широко раскрылся, что в него попадались снежинки. «Когда я говорила тебе держаться подальше от мратеняка, ты не послушал. Когда я попросила последить за домом, ты ушел и приволок упыря». «А теперь, когда ты действительно нужен мне там на тот случай, если что-то пойдет не так, я хочу пойти с тобой». Асен попытался провести рукой по волосам, но вспомнил, что надел шляпу. «Просто я не уверен, что смогу обеспечить надежный тыл. Сейчас ведь темные дни, не так ли?» «Технически нет, но фактически да. Все монстры слетели сюда. Я об этом немного почитал». Не представляю, какую полезную информацию ты почерпнул из ночи страсти с владыкой упырей. Косара, я не шучу. Я прочел о волколаках. В твоем бестиарии говорится, что в темные дни они становятся особенно непредсказуемыми, более агрессивными. О! Косара наконец поняла его опасение. Ты боишься, что можешь обратиться? Я больше боюсь того, что будет после. Косара прикусила губу. Она хотела опробовать ритуал виллы, но постоянно откладывала, находя одно оправдание за другим. А что, если это не сработает, и неудача заставит Асана сильнее отчаяться? Вдруг он до сих пор воспринимал все так спокойно, потому что Данчо был прав, и Асан все еще лелеял слабую надежду, что она найдет для него лекарство. А затем, копнув глубже, она нашла еще один повод для сомнений — «А что, если ритуал сработает?» «Неужели Асан, получив возможность уйти на все четыре стороны, решит остаться с ней в Чернограде?» «Ну, конечно, нет», — прошептал голос змея в ее голове. «Все всегда, в конце концов, тебя бросают, не так ли? Я единственный, кто всегда рядом с тобой». Касаре никогда так не хотелось, чтобы этот фантом материализовался, чтобы можно было его ударить, «Клянусь, если ты не замолчишь...» «Косара?» — спросил асан Она обнаружила, что стоит, застыв на месте, пока падающий снег медленно и верно засыпает ее ботинки. «У меня есть идея», — сказала она. И поспешила добавить. «Ничего не обещаю». Вернувшись в дом, Косара достала из-под стола книгу и листала ее, пока не нашла то, что искала. «Вот», — указала она. На странице была изображена сложная схема анатомии волколака как в человеческой, так и в волчьей форме с множеством стрелок, линий, кругов, обозначающих разные части тела. Выглядело все достаточно просто, за исключением одной пометки автора. Для ритуала требуется не менее семи ведьм. Слово «семь» было зачеркнуто, рядом подписано «девять». Косара не могла и представить, как собрать в одном месте девять ведьм и рассчитывать, что все не закончится кровопролитием. Девяти ведьм у нее не было, но она надеялась, что двенадцать ее теней справятся. К описанию ритуала прилагался длинный список ингредиентов, написанный на архаичном языке, который Косара едва понимала. Она пыталась расшифровать слова, повторяя странные слоги. «Ерунда какая-то», — отметила она. «Глаз упыря? Не проблема, есть целая банка. Ушной волос караконджула найдется». Ну что, черт возьми, такое мерудия?» Так в старину называли пожитник. «А челебитка? Черный тмин. Это что рецепт бараньей кюфты? Вообще-то обезболивающего для волколаков». «Пожитник, ты сказал?» Хорошо, что Асан недавно пополнил ее шкафчик со специями, иначе у нее не нашлось бы нужных ингредиентов. Взяв ступку и пестик, она измельчила травы и прочие пряности для обезболивающего. Они пахли как смесь для хорошего рагу, но вот их коричневато-зеленый цвет не казался аппетитным. Когда она подала ложку смеси Асану, тот скривился, но без протестов съел. Косара оглядела кухню. «И что будет дальше?» «Хочешь прилечь на диван?» Асан явно почувствовал ее нерешительность. «Ритуал опасен?» «Не для тебя». «Не опасен». В ожидании, когда Асан уснет, Косара не могла избавиться от ощущения, что во всем этом есть что-то очень неловкое. Это сложный древний ритуал. Она одна из самых могущественных ведьм в городе. Но происходящее на ее кухне казалось нелепым. И нелепо выглядел Асан, лежа на диване, куда не помещались его ноги и таращись в потолок. А уж запах трав и специй, который пронизывал все вокруг, было вовсе каким-то неправильным. Касара сравнила тело Асана со схемой в книге, пытаясь вести себя профессионально, а не позволять глазам задерживаться на полоске живота меж его поясом и низом рубашки. На схеме был сложный узор из семи пар рук, приложенных к разным частям волколака. По-прежнему строго деловая, она выбрала для своих рук самое невинное расположение, отмеченное в книге цифрой 1. Положить руки где-то рядом с частями 7 или 9 она бы предпочла, лишь убедившись в восторженном согласии другой стороны. И уж точно не тогда, Когда та сторона спала, и в идеале без призрака бывшей жены в этой же комнате. Сейчас я коснусь твоих запястий, сказала ему Касара. Он невнятно забормотал, его глаза наконец начали закрываться. Касара подождала несколько секунд, убедилась, что он уснул, и кивком призвала свои тени присоединиться к ритуалу. Тени нетерпеливо окружили Асана. Их руки парили над его лодыжками, предплечьями, животом, бедрами. Касара всегда сильно нервничала, когда нужно было позволить теням приблизиться к тому, кто ей дорог. Но, казалось, в этот раз они старательно следовали всем ее указаниям. Возможно, им тоже было любопытно, сработает ли ритуал. Касара произносила магические слова не спеша, стараясь не ошибиться. Это была не та магия, к которой она привыкла. Ритуал выглядел древнее и сильнее. Перед ее мысленным взором промелькнула картинка группа ведьм в белых одеждах, проводящих ритуал под полной луной, во времена, когда заклинания еще не записывались, а передавались из уст в уста. Закончив говорить, она тихо ахнула. Теперь она чувствовала, как инфекция ползет по венам асана словно тысячи крошечных муравьев. Косара знала, то были не муравьи. Человеческий разум ассоциировал ощущения от магии со знакомыми ему образами, даже когда суть колдовства лежала за пределами понимания. В любом случае не имело значения, были ли муравьи настоящими или нет, ей все равно приходилось давить их одного за другим. Она принялась выдергивать их и раздавливать собственными пальцами. Тени убили в двенадцать раз больше. Косара не представляла, насколько сложным оказался бы ритуал с семью ведьмами или даже с девятью, а сама чувствовала, как слабела с каждой секундой. Казалось, прошло много времени, однако часы в коридоре молчали. Или, может, они пробили, но косара не слышала? Ее уши словно забила вата. Она рискнула взглянуть на Асана. Его грудь быстро поднималась и опускалась. Рубашка съехала на бок, обнажив вырезанное на коже клеймо. Знак Карайванова расплывался перед глазами из-за слез, и косара позволила им скатиться по щекам. Она почти закончила. Муравьи все еще ползали по его телу, но их стало намного меньше. Оставшиеся в отчаянии сновали, пытаясь спастись от рук охотниц. Ей почти все удалось, но нужно продержаться еще немного. Зрение косары то фокусировалось, то вновь расплывалось. Сердце понеслось вскачь, заставляя кровь приливать к ушам. Каждый вдох причинял боль. Когда она снова закрыла глаза, то увидела, как муравьи щекочут ее руки... И исчезают глубоко в ее собственных венах. «Продолжай», — сказала она себе сквозь стиснутые зубы. «Продолжай». асен рассчитывал на нее. Это был его единственный шанс. Она не могла продолжать. Последнее, что она увидела, прежде чем ее голова упала Асану на грудь, были муравьи, выползающие из нее обратно в его тело. Касара хотела закричать и не могла. Она не была ни собой, ни светлой, хоть и обнаружила себя все в той же клетке на вершине самой высокой башни змея. Пара рук проплыла перед ее взором, сплетая заклинание. Пальцы были короткими, как у косары, до того, как их заменили тени на более пухлыми с черными волосками на них. Косара не узнавала рук, но узнала голос ведьмы. «Не могу!» Взмолилась та, и Косара поняла, что уже слышала этот глубокий бархатистый тембр. Цвета Вулкова была юной девушкой, когда Косара еще была малышкой. Весь город знал, что Цвета однажды станет певицей, ведь у нее такой красивый голос. Какая потеря сетовали люди, когда змей забрал Цвету. Большая потеря. Как будто все остальные женщины, которых он убил, не имели значения, потому что не обладали талантом цветы. «Ты сможешь», — сказал змей из-за спины. Цвета не повернулась к нему лицом. «Ты должна». Цвета подняла глаза, и ее глазами косара увидела небосвод. Он рушился. Огромные куски неба падали вниз, сверкая звездами. Выше зияла абсолютная чернота. «Ничего». — ответила Вила на вопрос Косары, что находится за пределами царства чудовищ. Теперь Косара видела это ничего, абсолютную всепоглощающую пустоту. — Ты должна это остановить! — вскричал змей. Цвета старалась изо всех сил, но ее золотого света не хватало, чтобы склеить куски воедино. Лучи, протянувшиеся от ее пальцев, таяли во тьме. Руки змея сомкнулись вокруг запястья цветы. Он стоял позади нее, его тело прижималось к ее телу. Косара почувствовала ее облегчение, инстинктивное. Волна тепла разливалась по ней. Змея здесь, он поможет. Его магия переплелась с ее. Следующий выстрел света обернулся молнией, такой ослепительно яркой. Свет подхватил куски неба на своем пути и склеил их вместе. Цвета пронзительно рассмеялась, и змеи вместе с ней. Вскоре небо озарилось магией цвета и змея. Эти двое так хорошо подходили друг к другу. Ее магия питала его, а его — ее. Или нет? Цвету сотряс приступ паники. Что-то было не так. Она вдруг ощутила такую усталость, что едва не упала. На самом деле она чувствовала себя такой же, как небо, треснувший, сломанный, совершенно разбитый. Ее магия вытекала из нее, и змей жадно ее поглощал. Света попыталась вырваться из его хватки. Его пальцы глубже впились в ее запястье, погружаясь в мягкую плоть. Свет покидал ее тело толчками, и та слабела змея все продолжал и продолжал питаться. Он не отпускал ее, пока цвета не рухнула с громким болезненным стуком. Несколько раз она вздрогнула, бледный свет окружил ее, словно нимб, а затем померк. Ее веки закрывались сами собой, но она боролась, все глядя на нависшего над ней змея. — Чтоб ты сдох в страшных мучениях! — прокляла она его на последнем издыхании. Кинув брови, змей смотрел на нее, пока та не перестала дышать. Затем он отряхнул рубашку, будто стряхивая с себя ее проклятие, и повернулся, чтобы уйти. Он казался таким спокойным, как будто убийство было для него мелочью. Косара следила за ним краем глаза, пока он покидал клетку. Хорошо, что больше не придется смотреть на это пугающее пустое, похожее на маску лицо. Но в то же время она все больше нервничала. Змей ушел. Но она так и не пробудилась. Она заперта в этом мертвом теле. Ее взгляд стремился вверх, на восстановленное теперь небо. Звезды переливались, как пена на гребнях невидимых волн. И косара не могла отвести от них взгляд. Не могла даже моргнуть. «Косара!» Это был голос Невены. Будь Косара в своем собственном теле, она бы вздохнула с облегчением. Косара, просыпайся! Впервые Косара почувствовала, как сестра трясет ее за плечо. Невена! позвала Косара, не в силах оглянуться. Где ты? Лицо Невены появилось над ней. Ее карие глаза с беспокойством воззрились на Косару, Длинные прямые волосы щекотали Косаре лицо. Это было невозможно. Слышать голоса одно, Косара уже привыкла к голосам. Видеть невену, ощущать ее прикосновение? Невозможно. Как ты здесь очутилась? спросила Косара, и добавила вопреки себе, понимая, что указывает на очевидное: Ты же мертва. Это неважно. «Тебе нужно проснуться. Время почти пришло». «Время для чего? Невена, где мы, черт возьми?» «Ты у себя на кухне, а я? Я в ловушке. Где?» «С одной стороны, я между мирами живых и мертвых. С другой...» Невена замерла. Косаре хотелось коснуться ее, чтобы убедиться, что она действительно там. «С другой стороны, я внутри стены, со змеем». — Что? — Косара, должно быть, неправильно ее поняла. — Ты заперла его там, вместе со мной. Мое правосудие для него — это смерть. Он все еще не уничтожен. Пускай влачит жалкое существование, а значит, я не могу уйти. Невена обхватила щеку косары пальцами и наклонилась ближе, глядя большими напряженными глазами. — Тебе нужно проснуться. «Уже почти время». «Время для чего?» — раздраженно повторила Касара. В следующий момент она проснулась от толчка.